Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, в скорости уехал, и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу. Тогда оставлял большую частью на попечение тетушки. То есть Татьяна на Прудковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвертывалась.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 С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери. Так, по крайней мере, мне сказали. Она быстро стала стареть и хилеть. Но с Макаром Иванычем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловые ни были, жили ли по несколько лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе семейство.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 Вся порядочность, стоны и все высшие знания обращений в этой среде. любезной и почтенные супруги нашей, Софьи Андреевне, посылаю наш нижайший поклон. Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше, во веки нерушимое. Детки все прописывались поименно, по мере их накоплений. и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал его воскородие, достопочтеннейшего господина Андрея Петровича своим благодетелем, хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон и спрашиваю у него милости, а на самого его благословения Божие.